Глава 17 Честное, предчестное слово, не понимая, что имеется в виду, заморгала Инга Густавовна и добавила Здесь очень вкусный латте. Я подозвал официанта, заказал еще кофе и продолжил. «Госпожа Вафел, вы согласились побеседовать со мной за вознаграждение?» «Ничего в этом плохого нет». Мигом ринулась в атаку гардеробщица. «Любая информация стоит денег. Вы сами бесплатно работаете?» «Нет», — спокойно ответил я. «Вот», — обрадовалась Синга. «Значит, узнав от меня сведения и кому-то их сообщив, положите в карман неплохую сумму». «Отвечу сейчас на ваши вопросы, мои слова, передадите клиенту, тот вам пришлет денежки. Но вы сами ничего не сделаете, расскажите то, что я знаю». Назревает вопрос «Мне какая радость?» Или полагаете, бесплатно используете рассказ глупой гардеробщицы, угостите ее кофейком и хватит?» Я улыбнулся. «Вы забыли упомянуть, что у нас есть договор о гонораре». «Я сделал вам финансовое предложение. Вы его приняли, и непременно получите деньги сполна. Конверт при себе». «Так мы с вами по телефону болтали. Сейчас увидела вас и поняла, что продешевила». Неожиданно проявила откровенность моя собеседница. Одета вы прекрасно, благоухаете дорогим парфюмом. Короче, увеличивайте сумму в три раза, и все как на духу выложу». Я поманил официантку и попросил... Подайте счет, пожалуйста. Девушка убежала. Уходить собрались? занервничала Инга. Да, подтвердил я. А конверт? прошептала Вафел. Вы не рассказали пока ничего. Нарушили нашу договоренность, потребовали больших денег. У меня их нет. Зато есть возможность получить те же сведения от другого лица. Официантка вернулась к столику, держа терминал. Я вынул кредитку, расплатился, потом встал. «Прощайте. Попросите, чтобы вам упаковали пирожное из блюда в коробку, возьмите сладкое с собой, деньги кафе за них получила». «Подождите», — попросила Инга. «Ну, бес попутал. Решила, вы богатый, что вам сто тысяч?» Я улыбнулся. «По моему опыту, обеспеченные люди, если они сами зарабатывают себе на жизни не то что сто тысяч». «Даже сто рублей на ветер не выбросят. И мы договаривались с вами на сумму, которая намного ниже уже не один раз упомянутых ста тысяч. Если вы готовы выполнить обещание, то получите конверт. Денег там столько, сколько вы вчера запросили. Если нет, то до свидания». «Ой, перестаньте дуться», — махнула рукой Инга. «Я же девочка. Мужчине следует быть рыцарем, но прошли те времена». Теперьшние мужики про галантность не слышали. Я промолчал. Вот оно, пагубное влияние на женский пол дамских псевдоисторических романов, в центре сюжетов которых — любовь благородного рыцаря к прекрасной даме. Роскошный замок, толпа слуг, никаких бытовых проблем, только одна сплошная страсть на берегу теплого моря. А я, большой любитель разных научных книг, Брошюры и публикации в серьезной прессе. Хорошо понимаю, что в реальности дела обстояли иначе. Представим, что сейчас 13 век, а вы та самая прекрасная дама, которая перенеслась из двухтысячных х годов в Средневековье, стала женой рыцаря и переехала к мужу на постоянное место жительства. Первое, что категорически вам не понравится, холод и сырость, которые цепко завладели замком. Центрального отопления нет. Повсюду камины. Но зажигают далеко не все. Минимальное тепло поддерживается в нескольких жилых комнатах. В остальных — просто Антарктида. Канализации нет, для вас горшок. И чаще всего его содержимое выплескивается прямо около замка, поэтому вокруг него благоухание. Водоснабжение отсутствует. Душ утром, вечером отменяется. Чтобы вы приняли ванну, прислуга натаскает воды из ближайшей речки или пруда. Не пугайтесь, если увидите дохлую лягушку. Современных ночных, дневных кремов для лица и тела нет. Придется пользоваться странным варевом от знахаря. Ладно, личную гигиену вы кое-как сумеете поддерживать. Но не забывайте, что вы супруга страстного рыцаря, а он особо заморачиваться заботами о чистоте тела не станет. Противозачаточных таблеток нет. Если захотите прервать нежелательную беременность, то наркоз тоже отсутствует. Рыцарь не сможет постоянно сидеть около дамы сердца. Вообще-то он большую часть года или находится на войне, или занимается боевой подготовкой. Понятно, что мужчина не хранит верность вам, своей жене. И учтите, сифилис и прочие венерические заболевания в средневековье весьма были распространены — а лечить их почти не умели. К женщинам в те годы относились просто. Ей следует рожать наследников. Об эпидуральной анестезии дамы не мечтали. До изобретения антибиотиков еще века должны пройти. Смертность роженец и младенцев была огромной. Если по витухе приходилось решать, кого спасать, женщину или новорожденного, то выбор всегда делался в пользу последнего, в особенности, если он мальчик. Почему? «Жениться рыцарь может хоть сто раз. А вот получится ли у него еще один наследник?» «Вопрос. Мне продолжать? Или вы уже поняли, что не следует вздыхать о безвозвратно ушедших временах, когда храбрый рыцарь и его прекрасная дама счастливо жили в роскошном замке?» «Ну хорошо», — улыбнулась Инга. «Расскажу, что знаю. Отвечу на вопросы». Вы являетесь владелицей аккаунта Пою, что Хочу. Наконец-то начал я беседу. Инга вытаращила глаза Впервые о таком слышу. Пришлось достать планшетник и показать ей интересные тексты. Вафел испугалась, и это не было игрой или притворством. У женщины вспотел лоб, щеки покраснели, глаза заметались из стороны в сторону. Она прошептала. «Вообще ничего об этом не знаю». «Тем не менее, данный канал принадлежит вам. Он в основном посвящен разоблачениям неверных сведений, которые сообщает о себе в интернете Эмилия Георгиевна. Думаю, вам понятно, что отрицать знакомство с ней глупо. Вы работали консьержкой, общались с балериной». «Хорошо знаю Фокину. Одно время служила у нее домработницей». Без особого энтузиазма сообщила Инга. «Не скрою, всю жизнь нуждаюсь в деньгах. Но с Эмилией дело иметь трудно. Она всем недовольна, полная истеричка. Считает себя великой балериной. А я кое-что в танцах смыслю. У меня сейчас группа клакеров. Нас приглашают присутствовать на спектаклях. Очень важная работа. Мы создаем нужную атмосферу в зале». Я молча улыбнулся. «Это правда». Клакеры — зрители, которые сидят в разных рядах и по знаку своего руководителя устраивают овации или освистывают актеров. Клакерами, как правило, становятся верные поклонники какого-то исполнителя. Они получают бесплатные билеты на спектакли и немного денег за работу. Порой случаются битвы клакеров. Одна бригада аплодирует певице или балерине, а другая, работающая на их конкурентов, усердно освистывает тех же людей на сцене. Инга права. Оплаченные фанаты создают нужную обстановку среди публики. Между прочим, окончила школу-студию при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. Потом работала в этом прославленном коллективе. Продолжила Инга. На самом взлете карьера упала, сломала кости таза. Сумела встать на ноги, хожу, не хромая. Но после такой травмы на профессиональную сцену не возвращаются. Муж гражданский убежал, испугался, что превращусь в лежачую больную, ухаживать за мной придется. Родители умерли, никого у меня нет. Друзья пристроили гардеробщицы в консерваторию, Оклад крохотный, но основная занятость во второй половине дня. Первую служила у Ангелины Кравцовой, певицы из Большого. Очень милая женщина, никакой звездности. Это о ней сказано, чем известнее, тем проще, без пафоса совсем. А как пела? Четыре года прекрасно проработала у нее. Потом хозяйку позвали в парижскую оперу, и она улетела. А я нанялась к Амилии. Попала из рая в ад. Хочется хорошее слово Афокиной сказать, а никак не получается. Злая, жадная, вредная, завистливая. Ненавидят всех, кто, по ее мнению, добился успеха. Мужа затюкала, они в разных комнатах спали. Если не ошибаюсь, Кирилл Мефодиевич был певцом. Вспомнил я. Инга Густавовна взяла с блюда пирожное. С мужчиной удивительная история случилась. Когда я к ним нанялась, Эмилия танцевала в кардебалете. Дочка у них с мужем была, Валерия, маленькая совсем. За ней смотрела нянька Ада Марковна. Кирилл мифодиевич был концертмейстером. Неделями дома отсутствовал. На гастролях был постоянно. Валерия тихо и милой росла. Само очарование. Но...